Часть 2. К тому времени, как эти пятнышки превратились в четырех крылых демонических птиц, атаковавших плод, все на плоту уже проснулись и приготовились контратаковать. С крыльями более трех метров размахи, у птиц были клювы, подобные киркам, и по четыре ноги с четырьмя пальцами, в общей сложности по 16 когтей у каждой. Ветер, создаваемый крыльями, разгонял крупную рябь по поверхности воды. Когда они нырнули вниз, Вейтсман открыл по ним огонь и своего пистолета. Когда разрывные пули вошли в контакт с телами птиц, они проделали в них огромные дыры, разрывая плоть на куски, падающие в реку. Скоро вода окрасилась багровым. Те, что прошли сквозь град пуль, были встречены мечом Ди и стрелами Бьерка. Один взмах меча обезглавливал птиц, а стрелы пробивали даже их стальные клювы, словно они были бумагой. Прежде чем стая птиц улетела, имея в живых не более 20 особей, разыгрался 10-минутный смертельный бой. «Кто-нибудь ранен?» Спросил Вейцман, но все покачали головами. Его пистолет, мяч Ди и стрелы Бьерка не позволили врагу ранить кого-то. Что-то напоминающее самоуверенность сходило от молодого офицера. «Похоже, мы справились», — сказал он, вытирая пот. Бьерк ответил. «Еще слишком рано праздновать. У них есть твари, которые могут охотиться на людей днем. Они продолжат появляться. Думаешь, аристократы контролируют их?» Последний вопрос был адресован Ди. Их мозг должен быть запрограммирован на охоту на людей днем. На их головах были шрамы от операций. «Ты смог разглядеть это?» Спросил Бьерк, и не только его глаза, но и глаза всех присутствующих расширились. «Извините», — сказала Мария, указывая в небо. «Они возвращаются. Они несут что-то. Они хотят взорвать нас!» Прежде чем она закончила говорить, что-то просвистело сквозь ветер, и огромный столб воды поднялся менее чем в трех футах от плота. Волны накатились на него, заставив плод дико закачаться, а для того, чтобы передвигаться быстро и удержать противников вдали от краев, плод был слишком велик для девяти человек. Хотя он не был крошечным, ему приходилось тяжело на больших волнах. Куски черных скал продолжали падать с обеих сторон, и группу окутывало брызгами, которые они поднимали. «Вы клюже ублюдки не сможете ранить нас!» — язвительно крикнул Джен в сторону неба. Возможно, опасаясь пистолета Вейцмана, птицы вели бомбардировку с большой высоты... И, к счастью, их точность оставляла желать лучшего. Умелое управление плотом Ди позволяло увернуться от кусков скалы. Как бы то ни было, их противники несли по пять камней каждый. Один в клюве, а остальные четыре в лапах. Натиск не прекращался. Плот ужасно качало, и все промокли с головы до ног. А тот и пожилую пару к тому же тошнило откачки. качки. Чарт, подойдите поближе и сражайтесь, как мужчина! Сказал Джен, потрясая кулаком, когда очередной столб воды поднялся перед ним, раскачивая плот. В тот момент случилось нечто ужасное. Ди и Бьерк удерживали равновесие, а остальные могли только смотреть. Их кровь застыла в жилах, когда двое мужчин были поглощены бушующим потоком. О, чёрт! Хотя Джан и Мария поползли туда, где исчезли мужчины, они не увидели ни следа на поверхности воды, пока их несло прочь. Охваченный порывом ужаса, Джан повернулся к Вейтсману. Последней надеждой был пистолет молодого человека. Бандит посмотрел вверх. Фигуры, что летели высоко над ними, теперь стремительно приближались. «Они идут! Пристреляй их!» С напряженным выражением лица Вейцман поднял пистолет и спустил курок. «Ничего не получилось!» «Что случилось?» — крикнула Мария. «Он сломан! Больше не постреляешь!» «Дай во мне, чертов идиот!» Когда Джен уже собирался броситься вперед, сильный ветер ударил ему в лицо, и перед ним приземлилась огромная фигура, словно демон, расправляющий плащ. Ноздри мужчины уловили смрад гниющего мяса. «Тэсцокянсэн!» Чудом увернувшись от подобного клюва, Джин ударил своим полошом, словно тот мог помочь. Одно из двух расправленных крыльев монстра было перебито у основания. Подняв его тяжелым клювом, монстр закричал. Закрыв уши ладонями, Джен упал. Пожилая женщина и Мария закричали. Еще три гигантских птица спускались к плоту. Более десятка кружила над ними в 10 или 15 футах. И в этот момент рядом с плотом возникло две фигуры. Одна из них молнией промчалась между птиц с невероятной скоростью. Каждый раз, когда она равнялась птицей, появлялась вспышка, и голова птицы летела прочь. В отличие от противника Джана, они падали беззвучно. Заметив опасность, очередная птица собралась взлететь, только чтобы ее шея пронзила железная стрела. Птицы, кружившие над головами, развернулись. Один взмах крыльев позволил им начать набирать высоту. Грохот и огненные полосы растекали их крылья вдоль, разорвали их головы и тела. «Как во имя всего святого вы двое?» – ошеломленно сказала Мария, глядя, как последняя птица упала на левый берег. Её фраза была обращена к Бьерку и Ди, который уже убрал свой клинок. «Ты обманул меня, так, ублюдок?» – сплюнул Джон в сторону Вейтсмана через минуту после того, как офицер опустил дымящийся пистолет. «Не принимай это на свой счет! Я рассказал этим двоим, как все произойдет! «Если бы мы не скрыли их, те штуки ни за что не подошли бы ближе». Вейцман немного приукрасил историю. На самом деле, Ди подошёл к сотруднику транспортной полиции и велел изобразить, что пистолет сломан и не стреляет, после того, как они прыгнут за борт, а затем ждать приближения птиц, чтобы перейти в наступление. Черт! снова выругался Джен. «Ладно, это был хороший план, но не нужно больше так поступать. Эта пожилая леди выглядит так, словно собирается умереть». Сурово сказала им Мария, тогда как внизу, у ее ног, губы, лежащие миссис Тоу, были багровыми и тряслись. «Плохие новости. У нее ужасный жар», — сказал Бьерк, положив руку ей на лоб. «Она стара. Если дела пойдут плохо, она и ее муж заработает мне в манию. Нам нужно согреть их. Направь плод к берегу». Динни ответил, он просто смотрел прямо перед собой. «Эй!» — грубо крикнул Джан. Ди указал подбородком туда, куда они направлялись. Нечто белое приближалось к ним, стена тумана, но небо было ясным. «Мы скоро будем там. За туманом лежит крепость». Хотя Ди говорил обычным тоном, его слова обрушили на спины присутствующих потоки ледяной воды. Плод вошел в туман без происшествий. Он был настолько густым, что туман предыдущей ночи просто не мог с ним сравниться. Мария укрыла платком рот и нос, не в силах справиться с собой. У нее возникло ощущение, что они плывут сквозь ядовитое облако. Белезна заполнила все поле их зрения, стирая берега и скалы. Единственным звуком был плеск воды. Все смотрели на Ди, хотя могли различить только слабый силуэт. Несмотря на беспомощность, в их глазах на этот раз горел гнев. Хотя они согласились с условиями Ди, что сначала он позаботится о своем деле, сейчас, когда туман закрывал их поле зрения, лишая возможности определить, куда они направляются, Он был единственным, кого они могли винить в том, что направляются в такое место. Единственными, кто сохранял спокойствие, были Дибьерк. Прошло 10 минут, затем 20. «Эй, я не шучу! Если мы ничего не сделаем для нее, этой пожилой леди станет действительно плохо!» — крикнул Джен, но его слова были поглощены черной дырой, появившейся из ниоткуда. «Где мы?» — слабо спросил мистер Стоу. «Мы вошли в водяной путь крепости. Скоро мы спустимся». Ответил Ди. Джен и Мария при этом обрадованно переглянулись. «Отлично, мы скоро садим на землю, малыш!» Сказала Мария, обнимая Тото. -то. Он оказался на удивление горячим. Это было неудивительно. Он был всего лишь ребенком, а его одного посадили в воздушный автобус, который разбился, и наверняка испытал шок, а теперь он ещё и промок до нитки на плоту. В довершение ко всему их атаковали чудовища. Было бы удивительно, если бы он не был подавлен морально и психически, И вдобавок ко всему, мальчик ни разу не заворчал или не застонал от боли. Мария думала, что он не может быть настолько мрачным на глубины души. Так говорила ее женская интуиция. Это был тот же ребенок, что уговорил Ди спасти их всех. Хотя он удержал свою голову низко, где-то в глубине его души лежала большая горячая отвага. И Мария верила, что даже если человек мрачен или преступник, когда наступит время, отвага все равно выйдет на поверхность. Вероятно, они плыли по закрытому водяному тоннелю, так как капли воды беспрерывно капали с потолка. Стены по обе стороны выглядели довольно высокими, а потолок широким. «Что?» – тихонько сказал Бьерк, и Мария инстинктивно перевела взгляд вперед. Она сфокусировала взгляд на глубинах белого тумана. Там был свет, нечто светящееся плыло впереди, даже два огонька. Но что же это могло быть? Размышляя над этим, она медленно поднялась. Раздался звук падающей воды довольно далеко. Хотя они выглядели довольно большими. Какими большими они могли быть? Как они могли подняться так высоко? Почему они так смотрят на нас? Мы плывем к ним, ближе и ближе с каждой секундой. Пошатываясь, она поднялась на ноги, теперь свечение было над ней, прямо над ее головой. Так, они спускаются. Теплый ветер идет от них, они идут к нам. В этот момент Мария дернулась, словно ее ударило током. Позади она почувствовала сильную неземную ауру, нависшую над ней. Охваченная неописуемым страхом, Мария рухнула вниз. Ужасные судороги охватили ее. Между тем вещи или вещи над ее головой быстро угасли вдали. Через небольшой промежуток времени она услышала плеск волн с одной стороны плота. Звучало это так, будто нечто большое собирается их проглотить. Хотя она не была уверена в том, что произошло, у нее было чувство, что они спаслись. Тут и там раздавались вздохи облегчения». Джин спросил, какого черта произошло, а офицер транспортной полиции ответил, что быть он проклят, если знает. Когда дрожь стихла, Мария взглянула на своего спасителя, охотник, который сумел прогнать неизвестного монстра только своей убийственной аурой, выглядел просто черным силуэтом на фоне стены молочной белизны. По прошествии еще одного часа, на этот раз без всяких происшествий, туман полностью рассеялся. Плот двинулся вправо, в сторону огромного каменного причала, подгоняя плод к одному из нескольких скалистых выступов, казавшимися причалом, где объявил со свойственной ему холодностью и лаконичностью «Земля».